Глава 33. Дарья. Свет сменился тьмой, сквозь которую я смутно могла различить довольно просторное полупустое помещение с низкими потолками, освещенное тусклым, тёплым, мерцающим светом, льющимся откуда-то слева. Виднелись какие-то предметы мебели, накрытые белой тканью. Но точно картинка из фильмов про маньяков. Большего рассмотреть не смогла. В нос бил запах каких-то едких благовоний вперемешку с запахом пыли и дыма. Голова гудела, как пчелинные улей. Ноги будто свинцом налились. В ушах звенело, и сердце колотилось часто-часто. А в следующую секунду пришло осознание того, что маленькой разбойницы в руках не было. Неужели она? Нет. Прислушалась к себе, внутреннее ощущение теплоты сохранялось. Я чувствовала ее, точно знала, что она жива. «Ви! Виолетта!» Я сдавленно позвала свою подопечную и сделала несколько шагов в сторону источника света, пытаясь лучше рассмотреть, куда же меня вообще занесло. Следом с трудом растрепала прическу и из волос с звуком На пол посыпались проклятые шпильки, которые, по всей видимости, и телепортировали меня в это странное место. Мысли лихорадочно путались, не желая складываться в общую картинку. Так выходит, заботливая гувернантка не так проста, как казалось. Волк в овечьей шкуре. Хотела выкрасть Ви, но зачем? Что ей нужно от маленькой сироты? Деньги? Наследство? И почему она решила действовать сейчас? У нее было предостаточно шансов выкрасть малышку из-под носа у стражей. Да и у меня из-под носа. Стоп, а я-то ей вообще зачем? Нужно что-то делать. Найти дверь для начала. Здесь же есть дверь. А потом отыскать Ви. Эй, меня кто-нибудь слышит? Мэйстер Греймур, вы здесь? Давайте поговорим. Сделала еще шаг, и взгляд упал на мерцающую сферу, расположенную на каком-то подобии стола метрах в трех от меня. Именно она и освещала пространство вокруг. Прищурилась, вглядываясь в этот непонятный источник света, и сердце подпрыгнуло в груди. Внутри этой сферы, как в коконе, свернулась клубочек моя маленькая подопечная, моя Ви. Лежала тихо. спокойно, не двигаясь и спрятав носик под передние лапы. Бросилась к ней, но тут же натолкнулась на невидимую преграду, которая будто стеной отгораживала меня от моей подопечной. «Мейстера Греймор, что вам нужно? Деньги? Наследство? Эй!» Я крикнула куда-то в пустоту, ощущая свое бессилие перед магией. Внезапно, будто откликаясь на мой призыв, тишину прорезал четкий щелчок и скрип открывающейся двери. Следом послышались медленные шаркающие шаги. «Ага, значит, здесь есть дверь. Ну как избавиться от магии и добраться до Ви?» И вот в полутьме я различила невысокий силуэт человека в темном балахоне с надвинутым на лицо капюшоном. Дверь со стуком закрылась, а капюшон уверенно направился в сторону сферы, в которой находилась Ви. «Эй, что вы собираетесь делать?» Я закричала, привлекая внимание к себе. «Вы меня вообще слышите? Я здесь! Что происходит? Мэйстр Греймур!» Балахон остановился в паре метров от меня. Капюшон медленно опустился, открывая мне лицо похитителя. Вернее, похитительнице. Вот только ею являлась не гувернантка. Передо мной появилась сморщенная, неизвестная мне старуха. Ее кожа в теплом магическом свете казалась тонкой, желтоватой, как пергамент. Глаза ввалились в глазницы, нос заострился, щеки впали. Редкие седые волосы спадали по плечам. Но вот взгляд... «Было в нём что-то знакомое. Вот так новости. Маньячки-похитительницы по меньшей мере лет сто. Такого расклада я никак не ожидала». «Тише, не кричите», — прошамкала старуха беззубым ртом, но при этом интонации её голоса тоже были как будто бы знакомы. «Девочке нужно набраться сил перед оборотом. Вы её пугаете». От такой наглости хотелось запустить в нее чем-то тяжелым. «Это я ее пугаю!» Возмутилась и, сделав шаг в сторону, вновь предприняла попытку прорваться через прозрачную преграду. «Да что вы вообще делаете? Это самое настоящее похищение? Кто вы? И зачем все это?» «О, так вы меня не узнали!» Вкратчиво поинтересовалась похитительница, и ее рот скривился в подобии улыбки, отчего кожа еще больше сморщилась и стала напоминать печеную картошку. То есть мы с этой маньячкой еще и знакомы? Может, это какой-то трюк? Маска? Магическое перевоплощение, чтобы я не узнала ее? А должна? Решила вступить в диалог, параллельно пытаясь все же найти выход из этой воздушной клетки. «К чему все это? Вам нужны деньги? Наследство? Так забирайте, давайте расстанемся по-хорошему!» «Деньги!» Старуха рассмеялась, и ее гортанный смех в этом странном местечке звучал довольно зловеще. «Взгляните на меня! Мне жить осталось от силы пару дней. Уверяю вас, деньги мне ни к чему!» Прожив на свете 431 год, понимаешь, что деньги, золото, побрякушки, имущество — все это ничтожно и совершенно неважно. Ценность представляет совершенно иное. Старуха закашлялась, а затем отвернулась от меня и достала что-то из-под пола балахона. И это что-то сильно напоминало нож. Следом медленно приблизилась к столу, на котором лежала Ви. Тонкие нити вокруг нее стали ярче, насыщенней. Чешуйки малышки мерцали, будто гирлянда. Похоже, что она и правда вот-вот примет человеческий облик. Что значит «жить» осталось пару дней? Ей на тот цвет пора, так она решила и нас с собой прихватить. Что же? Я напомнила о своем присутствии, отчаянно перебирая идеи для побега. Спроси любого старого дряхлого, самого нищего старика из любого мира на пороге смерти, чего он истинно желает. Денег, золота. Хмыкнула похитительница, выставляя вокруг кокона свечи. Нет, на тот цвет не пронести и дюжину золотых. даже самому сильному магу. Да и зачем они там? А вот прожить жизнь еще раз, снова ощутить себя полным сил, энергии, пусть даже опять с пустым кошельком. Молодость. Вот то, что действительно имеет высшую ценность в любом из миров. Впрочем, к чему я болтаю? Старость делает меня такой разговорчивой. Мои слова выветрятся из вашего сознания через пару минут. Осталось недолго. Старуха перевела взгляд в мою сторону и посмотрела мне прямо в лицо, цепко, внимательно. И меня окутало ощущение дежавю. Ее глаза сверкнули золотом, пронзительно, ярко и знакомо. Она будто... в душу смотрела. мейстера Гроумер!» Совершенно точно передо мной стояла мейстера Гроумер, постаревшая за несколько дней на сто лет, но это определенно была она. Впрочем, если задуматься, во время последней нашей встречи она уже выглядела неважно, болезненно и даже стара совершенно не так, как в мой первый день в этом мире. Мне в тот день показалось, что она была больна. Так что стало причиной такого перепада в возрасте? Магия, проклятие? И главное, что ей нужно от нас сви? Вам нужна молодость, так забирайте мою, только отпустите Ви. Мотнула головой. Зачем вам маленькая беззащитная малышка? Слова истинной матери. Не просто так душа этой малютки выбрала именно вас. Старуха удовлетворенно подметила, причмокнув сухими губами, и покачала головой. «Мать отдаст все ради благополучия своего дитя. Но ваша жизнь — капля в море по сравнению с длительностью жизни новорожденной драконницы!» Старуха вытянула перед собой ладонь и провела по ней кинжалом. Алые капли крови упали на стол, и тут же по краю стола сами по себе вспыхнули четыре свечи. Губы мейстера Гроумер беззвучно зашевелились, веки прикрылись, и тут же по полу потянулся темный туман. Он поднимался все выше и выше, струился, собираясь вокруг мейстера Гроумер. «Это какой-то ритуал. А старуха хочет забрать не мою молодость. Ей нужна малышка Ви». В груди все заполыхало, причем в прямом смысле. Тончайшая золотистая магия заструилась, связывая меня с коконом. «Что вы делаете? Остановитесь!» Я вновь попыталась отвлечь эту сумасшедшую от драконицы, чтобы дать себе хоть немного времени, чтобы подумать. «А зачем вам я? Ответьте!» Ответа не последовало. Мейстера Гроумер продолжала что-то беззвучно шептать, но теперь ее руки, оплетенные чёрным туманом, потянулись к ви. Ее маленькое тельце замерцало, и я даже могла различить очертания младенца в коконе этого магического света. Ви распахнула глаза, И в это мгновение вместе с нахлынувшими эмоциями у меня в груди будто что-то лопнуло. Горячая обжигающая магия накрыла меня с головой, сплетаясь с каждой клеточкой тела. Собрав остатки силу, я рванула на сдерживавшую меня стену. Шаг, еще один. Золотистый свет прорезает передо мной дорогу, будто нож масла. Мэйстер Гроумер касается кокона вокруг Ви, и руки старухи еще мгновение назад дряхлые и испещренные морщинами, Начинают разоветь. и с каждым ударом моего сердца ее кожа разглаживается, волосы начинают приобретать медный оттенок, а вот веки малышки начали закрываться. Делаю усилия и прорываюсь сквозь завесу. Больше меня ничто не удерживает. Один судорожный рывок, и вот я уже между старухой и моей дочерью. Впрочем, старуха теперь выглядела значительно моложе. Ее глаза на долю секунды удивленно округлились, но затем сузились, как у змеи перед броском. Черный туман из ее ладони ринулся на меня, опутывая и пытаясь пробиться сквозь золотистую завесу, опутывавшую меня и Виолетту. Стало тяжелее дышать, ноги будто к полу приклеились, а в висках вновь застучали барабаны. Но уви, кроме меня, больше никого сейчас нет. Если я не справлюсь... Нет, я справлюсь со старой карго, решившей, что ей все можно. Магия магией, но физическую силу никто не отменял. И уж в этом-то я сильнее четырехсотлетней карги. Сделала усилия над собой и вложила в рывок все свои силы. Удар и... Даже потолок над головой содрогнулся. По стене пробежала трещина, а в следующий момент дверь попросту вышибла вместе с куском стены. Тьму пронзил яркий свет. Голова шла кругом. Я не понимала, что происходит. Все звуки слышались будто сквозь толщу воды. Я видела силуэты людей, заполонившие комнату. Видела мейстеру Гроумер, распластавшуюся на полу. видела свет вокруг, и Джаспер. Я точно видела его лицо и глаза, расчерченные вертикальным драконьим зрачком. Он все же нашел нас. Он здесь. Попыталась что-то сказать, но сил не было совершенно. «Даша, Даша, не отключайся! Слышишь меня?» Джаспер склонился надо мной. «Будь со мной!» «Мэстер Гроумер, вы арестованы!» Различила еще один громкий голос, кажется, Маркуса, а может и нет. «Значит, я не пришибла все-таки старую каргу», — пролетела мысль в сознании. «Даша, она обернулась. Видишь? Теперь Джаспер держал передо мной маленькую рыжеволосую девчушку, укутанную в его парадный пиджак. И в тот момент, когда я поймала взгляд малышки, мир вокруг закружился в водовороте, унося меня куда-то далеко.